«Семнадцать. Сколько уже прошло времени?» — спросил Молот, поправляя тяжелый лаунчер за спиной. «А тебе самому на часы лень посмотреть?» — отозвался Локус, шедший вторым после жабы. «Я время забыл засечь. Два часа. Черт. Я думал, уже часов пять прошло. В замкнутом пространстве всегда так, а на открытом, наоборот, кажется, что времени прошло меньше, чем на самом деле. Да, парадокс». То, что прошло так много времени, а они все еще не настигли беглецов, объяснялось тем, что пиратам приходилось не только проявлять разумную осторожность, но и проявлять боковые ответвления, встречающиеся на пути. Их о т ь и было немного, но они иногда тянулись на добрую сотню метров. И игнорировать их нельзя, ведь в любом из этих боковых ходов могли спрятаться аборигены. «Это пустая трата времени», — продолжал ворчать молот. «Они уже наверняка где-нибудь на той стороне горы и убегают дальше». «Все может быть», — флегматично согласился Жаба. Через некоторое время они остановились у узкого хода. «Да, тут не пролезть», — б е з у б е л л ц и о н з а я в и л молот. «Поворачиваем назад». «Можно», — не согласился Жаба. «Тогда лезь первый. В конце концов ты у нас командир, а командиры должны идти впереди своих людей личным примером, так сказать, сподвигать их на подвиги». Локус прыснул в кулак. «Уж каким-каким боевым традициям исследовали пираты, то точно не этой». Голову добровольно никто не подставлял. Жаба действительно начал сопротивляться. — Это же отличное место для засады. Полезть в эту дырку — все равно, что самому положить голову на плаху. — Ну и чего теперь? — Может, гранату бросим для зачистки? — предложил Локус. — А если все обрушится? — возросил жаба. — Тогда решай сам. Молот прав, ты у нас командир, тебе и карты в руки. Жаба пожевал губами. — Света шумовая у кого-нибудь есть? — с п р о с и л он, осмотрел свой гранатный подсумок. «Не, только боевые», — сказал Локус, так же мимоходом о с м о т р е л свои гранаты. «То кто не держим?» «У меня тем более. Даже не стал осматривать свой арсенал из пяти ракет молот. Ладно, придется все-таки бросать гранату». Жаба взял оборонительную Г-2, она п о с т а б е е и активировав аккуратно бросил в дыру. Раздался взрыв, вывросивший проход кучу пыли и камня. Но никаких признаков обрушения вроде не появилось, и жаба, п р о с у н у л автомат в проход, полез туда сам. Пылевая завеса сослужила ему хорошую службу, у к р ы л от спрятавшихся аборигенов. — Чисто, — сказал он, оказавшись на другой стороне. — Хотя видно едва-едва. — Ладно, лезем. Вторым проход, скребя броней, по камню полез Локус. — Господи, весят кеморой ради какой-то девки. — Девки для командира Слея, комрад, — хохотнул Молот. — Девка, она и есть девка. В конце концов, одним местом она ничем неотличима от других. — А тут ты прав, — захохотал Молот. — Уф, пролез таки, — думал застряну. — Давай теперь ты, Молот. — Сейчас. Молот уже собирался сунуть голову в проход, поталкивая вперед гранатомет, как на той стороне раздался звук выстрела и вскликнул локус. После этого раздалась суматошная автоматная очередь. Потом второй выстрел из штурмовой винтовки и снова с к р и к на этот раз жабой. — Проклятие! Меня ранили! Жаба пытался перезарядить автомат. Вместо того, чтобы подобрать оружие локуса, этой заминкой воспользовались аборигенские стрелки. После с а ж у трех в ы с т р е л из грантов почти залпом уже никто не вскрикнул. «Жаба! Локус!» — закричал молот. Но своими криками он добился только того, что кто-то пальнул проход. И пуля снова едва не у г о д и л ему в шлем, выбил искру над головой. «Суки!» Пыльчивый молот, обозренный потерей товарищей, быстро не раздумывая, вскинул на плечо лаунчер. «Стой, придурок!» — пососло сзади. «Не стрелять!» Молот инстинктивно повернулся на голос командира, бежавшего к нему от поворота. Но палец бойца, словно живший своей жизнью, может из-за контузии сигнал от мозга на отмену команды шел слишком долго. Или еще из-за чего. Рефлекторно нажал на спуск. Ракета угодила в стену напротив молота. Огненная вспышка в одно мгновение поглотила его, а ударная волна разбила о заднюю стенку пещеры. Еще через мгновение державшиеся кое-как тяжелые камни стали рушиться на еще живого стрелка, раздавив его с к р ы г л о г о брони и погребя в одну минуту. Проклятие! — стал сбитый взрывной волной Херш. Камнепад едва не завалил и его. До молота было около сорока метров, так стена из камней начинала расти метров в десяти, а то и ближе. Из-за висящей пыли не разобрать. Мелким камнем обсыпало и их. Сифон, ты цел? Да, командир, ответил тот, вставая. Камню чуть не зашибло. Выбираемся отсюда. Молод придурок. Знал же, что рано или поздно он накосячит по-крупному. Но что бы так? А мертвых или хорошо, или... Да пошел он, мертвый или живой. Меня больше заботит, что я обо всем этом с л е буду говорить. Три бойца как коровы языком. Если Петля не врал, и Слей действительно приказал ему взять помощь мобильную группу, то ты ни в чем не виноват. Верно. Но потери все равно не о п р а в д а н н о большие. Судьба. х о т а р и издолбанный, у тебя на все один ответ — судьба. Да, потому что только не сейчас, Сифон. Мне не до философии. Лучше возьми сигаретку и заткнись. Спасибо, командир. Сифон тут же чихнул зажигалкой и глубоко затянулся, несмотря на все еще висевшую пыль. Вот ведь косячник, подумал х ш Все ему по барабану.